Это воплощение замысла. А то, что в Европе воплотилось в разных вариантах, в России не смогли сделать ни Орда, ни немцы. Сколько вы на нас свою структуру не насылали, она в наших болотах по горло тонула. Но задача-то оставалась. Кто-то наше болото должен поднять... «Да, мы такие, мы люди пустыни, люди схимы. Это не хуже и не лучше, это очевидность. И не воевать вам против нас, а деловито цивилизовывать, ласково приобщать». «Занятно». Он производит впечатление человека, который играет одновременно на гуслях и на тромбоне, — подумал Штирлиц, — пытается быть угодным и махровым черносотенцем и тем, которые начали прозревать. — Вы из дворян? — Барон? — спросил Штирлиц. — Я барон? — Радыгин залился быстрым, захлебывающимся смехом. — Какой же я барон? — Уж такой барон, такой барон, хохотнул и Марков II, чем дальше, тем больше злившись от того, что немцы обращают на него так мало внимания, выслушивая бред блаженного Радыгина. Я разночинец, милостивый государь. Разночинец. Разночинец — это русский мещанин? заинтересовался Зоненброк. «Ну, это весьма вольная трактовка», — не согласился Радыгин. «Русский разночинец совершенно не похож на немецкого мещанина, ибо тот подчинен категории дела и мечтает стать буржуем, а русский разночинец тянется к аристократии духа, чтоб от работы, которая мешает рассуждать, подальше, подальше». Это именно то, что я хотел услышать, — сказал Штирлиц, — поближе к аристократу. Но ведь русская аристократия тяготела к французской мысли, к английской... Нет, англичане с их невероятным, непостижимым аристократизмом куда как больше обижали нас, чем немцы. Они тонко обижают. А ведь наш аристократ, дворянин наш, натура артистическая, обиду чувствует остро. Мужик нет, он английскую обиду и не поймет, потому что слишком изощрена. Но ведь не мужик иноземца в Россию звал. Варягов князья звали, на немках и англичанках цари женились. Любовь к французам была, этого правы, но мы, дворяне наши, любили их только потому, что с ними особо соприкасались. Они для нас вроде прекрасной дамы были. С немцами-то общались непосредственно, а француз за вами. Француз — настоящий иностранец, к нему через всю Европу надо переть». «Когда Наполеон к нам пришел, что вышло? Вода и кислота. Не соединилась. Синтеза не вышло Мужик мгновенно в леса ушел, потому что француз для него цыган, европейский цыган». Зоненброк вдруг рассмеялся и повторил «Европейский цыган? Великолепно сказано». «Именно цыган», — не понимая внезапной веселости Зоненброка, — сказал Радыгин. Он ведь отдельно живет, хоть и не табором, он не смешивается. А немец смешиваться был согласен, он готов был по уши в наше болото влезть, хоть порой и по заднице дерется, хоть и груб. он Корнет фон Розен, какой он немец, он же русский до последней кровинки. Эти ваши слова можно ему передать?» — спросил Марков Второй.